Storytelling. Storytelling рассказывание историй в переводе с английского, умение рассказать яркую, интересную и незабываемую историю. С помощью сторителлинга можно решить множество задач: развлекать, обучать, продавать себя, например, на свидании или интервью, идею, продукт, услугу или компанию. Глагол продать здесь абсолютно к месту. Как говорил Роберт Льюис Стивенсон, всяк живёт, что-то продавая. Сторителлинг и помогает продать. Какой истории верят больше всего? Хорошая история должна быть интересной. Нет интереса нет истории. С интригой, терять внимание слушателей нельзя. Правдоподобной приврать можно, но чуть-чуть. простой, весёлый, эмоциональный, такой, чтобы слушатели начали сопереживать рассказчику и запоминающийся. Размер истории не имеет значения, если ваша история соответствует перечисленным критериям. Кашу маслом не испортить, а историю деталями. История диалог сильнее истории монолога. Включайте слушателей в разговор. И что вы думаете я сделал? мало историй собрать, недостаточно, чтобы они были правильными, нужно их правильно упаковать и научиться использовать к месту и ко времени, причём в разных форматах и с разным наполнением: текст, фото, инфографика, видео, аудио, слайды. А некоторые истории нуждаются ещё и в хорошем продвижении. Хорошая история помогает и в переговорах, и в презентациях, и в выступлениях перед коллегами. Многие компании используют истории в рекламных материалах, от буклетов до кампаний, и, конечно же, в обучении сотрудников. Чтобы сторителлинг заработал как инструмент маркетинга, нужно поставить сбор историй в компании на поток. Лучший источник историй продавцы-старожилы. У них таких историй много. Главное их разговорить. И говорить они будут лучше при соответствующей мотивации. Хорошие истории можно и купить. Когда история одного сотрудника становится инструментом всего отдела продаж, это того стоит. Шаблон бизнес-истории стандартин. Ситуация, проблема клиента, её специфика, как она была решена, что получил клиент. Выводы, мораль. История должна быть построена вокруг героя, сотрудника, клиента или продукта, услуги. Когда историй соберётся много, их нужно систематизировать, например, используя теги: большие продажи, клиент всегда прав или чудеса переговоров. Чем больше вы рассказываете историй, тем лучше вы рассказываете истории. Чем лучше вы рассказываете истории, тем лучше ваши результаты в жизни и в бизнесе.